Сцена первая. Колумба ушла в спальню, чтобы переодеться, а главное — выгадать время и собраться с мыслями. Мысли собираться не желали, и она вернулась на кухню в надежде, что Данте испарился. Но тот по-прежнему сидел за столом с чашкой омерзительного кофе и байками о литовских призраках. «А вот и ты», — сказал он приведя ее. «Я начал рассказывать тебе о Гельтине. Это имя происходит от слова «жалить» на старом индоевропейском диалекте. Согласно поверью, Гельтене принимает обличие старухи или прекрасной девушки с жалом скорпиона вместо языка. Еще в X-XI веках верующие приносили ей в дар черных петухов и желтые цветы. «Ты правда думаешь, что людей убивает сверхъестественное существо?» – устало вздохнула Колумба. Данте с укором воззрился на нее. «Я не верю в загрубную жизнь, Кока. Наша земная жизнь и без того достаточно сложна. Я лишь считаю, что существует женщина, которая называет себя этим именем и отличается пристрастием к природным наркотикам». Цианит не наркотик. Зато псилоцибин наркотик. Муста был накачан им под завязку». «Откуда ты знаешь?» — изумленно спросила Коломба. «Барт» рассказала. «Ради тебя». «Она думает, что, если мы раскопаем что-то новое, тебя восстановят на службе». Глаза Колумбы превратились в гневные воронки. Она сжала кулаки. «Лучше тебе уйти. Прямо сейчас». Поняв, что играет с огнем, Данте поднял руки и попятился. «Сначала дослушай». Я не мог с уверенностью утверждать, что его накачало наркотиками гильтине. Возможно, Муста сам закинулся галлюциногенными грибами хотя их следов не нашли ни в его желудке, ни в глотке. Колумба шагнула к нему, и Данте отпрыгнул в сторону. «Зато я нашел место, где Гельтине держала мусту, дожидаясь, пока наркотик подействует», — торопливо сказал он. «Сильно? Да». Колумба остановилась. Ее хватило дурное предчувствие. «И как ты его нашел?» «Я обыскал район вместе с Альберти». Колумба развернулась, Вышла в гостиную и упала в кресло. Данта последовал за ней, прихватив старую ручную кофемолку, которая шумела, как засорившаяся стиральная машина. Я очень зла на Альберти. На тебя-то и злиться бесполезно, мрачно сказала Коломба. «И вот они злись. Он нам очень помог. Нам? Ну да. Данта рассказал об их прогулке к динозаврам. Коломба слушала с недоверием и ужасом. Не хватало только взлома с проникновением. Муста, несомненно, верил, что Эгельтине настоящая, потому и назвал ее ангелом. Коломбо полностью сосредоточился на дыхании, как перед выстрелом из винтовки с оптическим прицелом. Откуда Муста узнал, как ее зовут? Ей не нравилось вспоминать о Мусте, особенно о том, как он погиб. О Охлюпение гнилого фрукта, с которым взорвалась его голова, о горячей крови на своем лице. «Она сама ему сказала, и Муста узнал имя», — объяснил Данте. «Они с Юсефом играли в «Варкрафт», и Гельтине там один из персонажей, хотя и весьма отличается от традиционной версии». «Сколько всего персонажей в этой игре?» «Не знаю, сотни. А что?» «Откуда ты знаешь, что он говорил именно о Гельтине?» — спросила Коломба. «Потому что Гельтине убивает не впервые» секундочку. Данте сбегал в кухню за сумкой, достал оттуда стопку бумаги и принялся выкладывать по полу извилистые дорожки из листов. Это помогало ему привести в порядок мысли. «Сперва я не знал, с чего начать», — сказал он. «Я искал что-то общее между ритуалами и наркотиками, убийствами и терактами. И вдруг... Раз!» И нашел зацепку. Положив листок у двери, Данте развернулся и двинулся в обратном направлении. На Фридрихштрассе в Берлине дотла сгорел ночной клуб Абсент. Он поднял один из листов. В августе позапрошлого года около шести утра. Семеро погибших, включая владельца. В крови всех жертв найдены следы псилоцибина. Перед смертью одному из посетителей удалось рассказать, что его толкнула в огонь женщина, назвавшаяся Гельтине. «Если бы твои коллеги так не торопились спустить курок», «Муста, конечно, назвал бы тоже имя». Колумба вспомнила безумные глаза паренька и сразу заново увидела, как он умирает. шляп «А тут у нас и другие случаи». Данте продолжал раскладывать по полу бумаги. Его улыбка становилась все неестественнее. Полтора года назад принадлежавшая мелкому судовладельцу яхта, на которой плыли 12 человек команды и пассажиров, Наткнулась на риф недалеко от греческого острова Закинф и пошла ко дну. Из-за неполадки в двигателе огонь переметнулся в трюм. Спасти никого не удалось. Хотя на яхте была и шлюпка, и спасательные жилеты, а многие из тех, кто находился на борту, прекрасно плавали, все до одного погибли. В крови рулевого нашли псилоцибин и гриб клавицепс пурпурея. Там тоже была женщина? спросила Коломба. Похоже на то. Ее личность не удалось установить, а тело так и не нашли. Однако о ее присутствии на яхте упоминают как минимум три свидетеля. Странно. Тебе не кажется? Данте подвесил на ручку балконной двери серокопию газетной страницы. Это крупнейшая шведская газета «Афтенбладет». Три года назад в Стокгольм древнейшая часть города Гамластан. Фургон доставки еды въехал в наблюдавшую за уличным представлением толпу. Десять погибших водитель покончил с собой до приезда полиции, перерезав горло канцелярским ножом. Представь себе, он, как муста, был накачан псилоцибином и псилоцином. По словам его родных и друзей, он никогда раньше не употреблял наркотики. «Дай угадаю, на пассажирском сиденье находилась женщина с сарказмом?» спросила Коломба. «Нет» но накануне вечером он кого-то подцепил. В последнем сообщении, отправленном другу, водитель радостно предвкушал будущий секс, а на следующий день закинулся наркотой и устроил массовое кровопролитие. «Ты не можешь знать, что стукнет в голову людям. Я-то как раз обычно это знаю. Да и Гельтине, судя по всему, тоже. Но пойдем дальше». Данте помахал перед Коломбой еще каким-то листком, после чего добавил его в свою бесконечную бумажную спираль. Валенсия, Испания, неудавшиеся ограбление четыре года назад. Погибли отец, мать, привратник и двое детей. Когда приехала полиция, грабитель покончил с собой, выбросившись из окна. В крови «клавицепс пурпурея. По словам его невесты, она не сомневалась, что он встречался с другой женщиной. Личность предполагаемой любовницы установлена так и не была. Коломбо терялась в потоке слов. «Данте, твою мать, да постой ты! Я уже ничего не соображаю!» Он ее даже не услышал. «Марсель, три года назад, двадцать погибших. Дом взорвался из-за утечки газа. Незадолго до взрыва кое-кто из соседей видел, как из дома выходила женщина. И, разумеется, хозяева квартиры, где произошла утечка, «Были накачаны ЛСД. А еще...» Колумба вскочила и во весь голос закричала. «Данте, сядь!» Он замер с очередной бумажкой в руке. «Кока?» «Сядь», я сказала. Она подтолкнула его к креслу, в котором сидела всего секунду назад. «Туда. Дыши спокойно». Он повиновался. «Что такое?» «Ты вот-вот сорвешься. Ты сегодня спал?» «Нет, но...» Коломба вышла в кухню и вернулась со стаканом холодной воды. «Пей». «Ладно тебе? Что ты со мной как с неполноценным?» «Пей». Данте повиновался. «Ты видишь то, чего нет, Данте». Он схватил ее за плечо, обжигающей горячей рукой. «Ты шутишь? Разве ты не понимаешь, что все происходит по одной непреложной схеме?» «Схему видишь ты один. Сколько преступлений совершается под воздействием наркотиков». «Обычно людей толкают на преступление алкоголь и кокаин, а не галлюциногены». «Ошибаешься. В некоторых частях света грибы куда доступнее кокаина». «И потом, откуда ты берешь информацию?» Вырвав у него бумажки, Коломбо увидел, что это почти сплошь распечатки веб-страниц с самыми дикими и невероятными названиями. Логотипом одной из них служил вооруженный трезубцем «Дьявол в маске». Не хватает только статей о химтрассах и зеленых человечках. Твой сарказм неуместен. А фото администраторов этих сайтов у тебя нет? Наверняка какие-то жирные дрочилы, живущие с мамочками. Данте закатил глаза. Когда на тебя находят, ты становишься просто невыносимо. Кока. Я годами изучал и систематизировал информацию о конспирологах. Поверь, я в состоянии определить, где есть зерно правды. Между прочим, все эти сведения подтверждаются статьями в местных газетах. Представляю себе, что это за газеты. Ну почему ты такая усколобая? вышел из себя Данте. «Думаешь, все это совпадение?» «Какие там совпадения? Все твои умозаключения выеденного яйца не стоят», — сказала Коломба. «Смешиваешь мух с котлетами, и вот уже готова стройная теория». «Давай поговорим о мотивах этой женщины, то есть этого монстра». Есть соображение. Данте замялся. Возможно, кому-то на руку, чтобы она убивала именно таким образом. Может быть, она дорогостоящая наемная убийца, которая работает на всемогущую транснациональную организацию. Ты серьезно? А может, у нее вообще нет рационального мотива? Например, она исполняет ритуал, чтобы вызвать инкарнацию смерти. То есть она что-то типа серийного убийцы? Именно. Коломба принялась загибать пальцы. Во-первых, женщины становятся серийными убийцами чрезвычайно редко. Во-вторых, почти все они безмозглые животные. Поверь, я знавала парочку таких баб, и они далеко не так обворожительны, как в кино. Хорошо, если они вообще хоть изредка моются. В-третьих, не бывает серийных убийц, которые не любили бы наблюдать за смертью своих жертв. А твои гельтине. В большинстве случаев даже не было на месте событий. В-четвертых, никаких сложных маневров серийные убийцы не предпринимают. Они пыряют тебя ножом, а потом трахают твой труп. Или разрезают тебя на кусочки, как флорентийский монстр. У вот Данте пересохла в горле. Ладно, не будем вдаваться в детали. О мотивах нам ничего не известно, но все остальное сходится. Докажи. «Как раз доказательство нам с тобой и предстоит найти. Но ты сама знаешь, что официальная версия непоследовательна. Ты знаешь, что ангел существует». «Конечно знаю», — подумала Коломба. «Потому и хочу держаться подальше от всей этой истории». «Меня отстранили», — заметила она. «Если я полезу в расследование самостоятельно, то могу навсегда попрощаться со своей работой». «Ну и отлично». Ты слишком умна, чтобы носить полицейскую форму. — Позволь мне самой это решать. Ты понятия не имеешь, что такое жить нормальной жизнью. — Думаешь, я не хочу нормально жить? — с горечью сказал Данте и скрылся на кухне. Коломба услышала щелчок зажигалки. — Отправь его домой, — подумала она. — Покончи с этим. И вместо этого она дождалась, пока схлынет адреналин, и подошла к нему. Данте курил у открытого окна, глядя на облака, которые в тот день приобрели оттенок индиго. Уже вызвал санитаров со смирительной рубашкой? Не оборачиваясь, спросил он. Пока нет. Сначала сделай мне приличный кофе, пожалуйста. Помимо моего, осталась только твоя растворимая трава, которую приличной никак не назовешь, пробормотал он. А мне нравится. Продолжая держаться к ней спиной, Данте поставил на огонь кастрюлю. «Я рассуждаю иначе, чем ищейка, и не могу тебя убедить», — сказал он. «Никто из моих знакомых не рассуждает так, как ты». «Знаю-знаю, я пария». Улыбка Данте нисколько не походила на его обычную саркастическую смешку. «Но быть изгоем не так уж и плохо. Летая в стае, ты никогда не узнаешь, какой чудесный след оставляешь в небесах» и не увидишь ничего, кроме парящих перед тобой задниц. Проблема в том, что когда ты пытаешься рассказать об увиденном, никто тебе не верит». Он налил в кружку горячей воды, размешал комки растворимого кофе и протянул ее Коломбе. Она смаковала каждый глоток. Каким бы поганым ни был ее кофе, все лучше, чем гудрон, сваренный Данте. «Даже если ты прав, я понятия не имею, с чего начать В погоню за призраком. «Очень жаль, Кока, потому что если мы ей не помешаем, то не знаю, как и когда, но она убьет снова».